А занес Мурзика и Олежку Молоткова не черт, а самая обыкновенная щука. Вернее, наоборот, очень необыкновенная. Вредная пенсионерка отыгралась по полной программе. С браконьерами у нее разговор был короткий. Нет, отправила она их точно по адресу. Они были в Багдаде. Однако Багдад — город большой. В момент переноса в глазах Олежки потемнело, земля под ногами исчезла, и он ухнул в темную зловенную яму. Сверху на него рухнул морзик. Уй, ё-моё, брысь. Где это мы? Это я у тебя хочу спросить, пробурчал Олежка, потирая зашибленный копчик. Я ей заказывал багдад, она нас «Помойную яму, вредина! В следующий раз обязательно сожру, не побрезгаю!» «Это не яма!» — вздохнул кто-то в углу. «Это Зиндан, самый глубокий в Багдаде, а завтра нас казнят!» «За что?» — всполошился Мурзик олешка уставился в темноту, пытаясь рассмотреть говорящего. — Меня зашарят, а вас не знаю. — И как казнить будут? — полюбопытствовал лейтенант и двинулся на голос, шаря перед собой руками. — Меня лично камнями побить грозились. — Ой! Рука Молоткова нашарила девичью грудь. Прорадовался этому открытию, олешка не успел, волненосно схлопотав по лбу чем-то тяжелым. Зато Мурзик, прекрасно видевший в темноте, успел увернуться из-под тела бравого лейтенанта. Теряя сознание, олешка понял, что на этот раз в отпуске ему скучать не придется. «Шеф, вас хочет видеть, осмодей!» «Ой, да ну его!» Дьявол приник к жбану с рассолом. «Он говорит, срочно!» «Ну ладно, зови!» Поморчился Люцифер. Не успела секретарша Сукубочка выйти из кабинета, как в нем оказался Осмодей. «Чего тебе?» Довольно неласково вопросил нечистый. «Опять лекция о вреде пьянства? Обреко морали?» — Пока вы м -м, отдыхали, — уничижительно холодным тоном доложил Осмодей, — здесь был посланец от Демерияту. — Ну и что? — нахмурился Люцифер. — Да так, ничего. — пожал плечами Осмодей. — Просто волнуется, товарищ. Папа появился в тридевятом. Пока куролесит во дворце Василисы но со дня на день должен объявиться на Ближнем Востоке. Честь имею. Асмадей сделал почтительный полупоклон и с легким хлопком испарился. Несколько минут дьявол сидел, глядя в пространство ничего не выражающими глазами. Потом встрепенулся, выскочил из-за стола, распахнул дверцы встроенного стенного шкафа, Не выдернул оттуда элегантный зеленый чемодан крокодиловой кожи. Внутрь полетели фраки, пижамы, тапочки. «Если папа на восток, то мы пойдем на север». Нечистый на мгновение задумался. «А нафиг нам на север? Нет, мы пойдем на юг». Дьявол придавил острыми коленками крышку. Набитого до отказа чемодана, пытаясь застегнуть его на молнию. С третьей попытки это удалось. Может, по бабам вдарить в теплой компании? Алиби заодно обеспечу А то, как папа в тридевятом, я почему-то сразу получаю по рогам. Это начинает надоедать. И вообще, я за здоровый образ жизни, активный отдых. Вот что мне нужно. А кто там у нас лучший специалист по активному отдыху? Ясное дело, Кощей. Дьявол подхватил чемодан, вышел из кабинета и тщательно запер его на ключ. — Вы куда, шеф? — выпучила на него глаза секретарша. — В отпуск, милая, вот отпуск! — потрепал ее по щечке Люцифер. Согласно к зоту, но у меня за вечность столько отгулов накопилось. А как же я? — растерялась суккубочка. — На звонки отвечай, маникюр делай. Боссу своему звекни, порадуй Мохнатого. Замом его оставляю. Дьявол рассмеялся, щелкнул пальцами и испарился под громой и молнии. Остро завоняло серой. Секретарша закашлялась, прижала к носику кружевной платочек. Торопливо включила вентилятор, кондиционер и только после этого схватилась за телефон. — Шеф, у меня две новости, хорошая и плохая. А с какой начинать? — Да что за глупые вопросы! — недовольно буркнула трубка голосом осмодея на разумеется с плохой нас раскололи подопечный знают на кого я работаю так ну а хорошая он ушел в отпуск и назначил тебя его управляющего аддам вот гота босс но это же прекрасно такие возможности какие возможности Папа в три тридевятом. Ну уж нет. Нашел дурака. Пусть поищет кого-нибудь еще. Даже на должность зама не согласен. Трубка загудела отбой. Да как же он поищет? Запоздала вякнула секретарша. Его ведь уже нет. Ой, что будет? Это же анархия. Даже недалекие мозги суккубочки Сумели сообразить, что ад Опять ожидают в трудные времена. Разморенный Кощей сидел на скомканном ковре И отсутствующим взглядом смотрел в аквариум, На дне которого лежали окаменевшие рыбки. «Какая женщина! Какая женщина!» Узнал бы, какая сволочь ей мой адрес дала, Убил бы гада. На гром и молнии за спиной, Под которой обычно появлялся Люцифер, Бессмертный даже головы не повернул. — Из-за иди, сатана, не до тебя сейчас. — А где ласково я? Здравствуй, дорогой друг! — Жизнерадостно вопросил дьявол, плюхаясь в кресло. — Меня уже приласкали. — Кощей посмотрел на обрывки волос предыдущей посетительницы, которые, сердито шипя, расползались в разные стороны. Серпентарий решил завести. Люцифер на всякий случай поджал ножки в кресле, с любопытством рассматривая змей. — Отстань! Какая же зараза на меня горгону натравила! — Случайно не ты, рогатый? Не дают тебе покоя мои рога, неженатый я. Сколько раз тебе говорить, неженатый, склочная твоя душа. Я тут, понимаешь, ночи не сплю, все думаю, как там кощик старый хр... э, друг, корешок мой худенький. Дьявол весело глядел пухленькую фигурку кощея. Бросаю все дела, спешу и падаю. — Куда? — вяло спросил бессмертный. — В твои объятия, разумеется. — Мерси. Обойдусь как-нибудь. — Да кончай хандрить, Косик. Давай на пару оторвемся, На пряжек вверху пузом поваряемся, Девочек подцепим. — Тебе что? — Делать им больше нечего. Абсолютно. В отпуск у меня предлагаю круиз. Все дороги нам открыты. Север, юг, запад, восток. Эм, нет, насчет востока я, пожалуй, погорячился. Туда мы не пойдем. Почему? Полюбопытствовал Кощей. Похоже, бессмертный злодей... Начал потихоньку отходить от жарких объятий горгоны. «Если по девочкам, то там такие персики попадаются. Пальчики оближешь. А пусть их папа облизывает. Он как раз сейчас в тех местах колобродит». «Что он там забыл?» — подскочил Кощей. «Не знаю и знать не хочу. Меня нет. Она нет и суда нет». — Улавливаешь мои мысли? — Ты знаешь, а мне почему-то тоже захотелось в отпуск. Засуетился бессмертный и принялся торопливо скатывать ковер. — Ну, и зачем он тебе? — поднял брови дьявол. — На песочек постелем, чтобы помягче было. Люцифер засмеялся и подхватил свой чемодан. — Ну что, поехали! Поднял он руку, готовясь щелкнуть пальцами. «Надстал ты от жизни!» — фыркнул бессмертный. «Я уже давно пальчиками не щелкаю. Это ж сколько энергии впустую! Пошли, покажу, какой я аппарат на досуге состряпал взамен колечко. Ты знаешь, а у меня ведь его стырили». «Да ну!» «Точно тебе говорю!»